Ноябрь 1900 яхта стандарт Витте. Ноябрь на Черном море не самое лучшее время для морских прогулок, даже в хорошей компании и под коньячок. Даже если у тебя под ногами яхта водоизмещением 5000 тонн, изготовленная на верфи Бурмастер энд Вайн. Из-за повышенной влажности и резких порывов ветра на открытой палубе находиться холодновато, а вследствие резких, высоких и непривычно частых волн в закрытом помещении моментально развивается морская болезнь. Может быть из-за качки, а может быть после разговора с императором Сергея Юльевича Витте конкретно мутило. Яхта стандарт, на которую сгребли и сгрузили всех министров, рвавшихся с докладом к самодержцу – держала курс на поте. Император непривычно долго уделял внимание каждому попавшему к нему в приемную, хотя Сергей Юлевич сейчас уже думал, что правильнее было бы сказать «в лапы». Традиционный доклад Николаю II, включающий обычно 20-минутный с последующим подписанием заранее подготовленных бумаг, превратился сегодня в четырехчасовой ад, в ходе которого Витте пришлось отвечать на такие вопросы, о существовании которых ранее он даже не подозревал. «Как думаете, господин министр прервал его император на третьей минуте, глядя с прищуром на Сергея Юрьевича сквозь табачный дым? Золотой рубль помогает нашим экспортерам или мешает им? У вас есть данные о динамике экспорта и, главное, о развитии производства экспортной продукции в зависимости от внедрения золотого стандарта?» «Ваше Величество!» Медленно после паузы ответил сбитый с толку Витте. Золотой рубль укрепляет престиж государства. Курс рубля стабилен, как никогда, и составляет... Мы знаем текущий курс рубля, махнул рукой с зажатой в ней трубкой император. Но интереснее было бы знать, зачем нашей экономике стабильность национальной валюты вообще. Какую проблему она решает. Как помогает отечественным производительным силам. Пока мозг министра переваривал слова «отечественные производительные силы», император перешел к вопросам, после которых удивление и тревожность Сергея Юрьевича начали стремительно трансформироваться в панику. Правильное управляемое изменение курса валюты позволяет принять на себя удары рынка и не допустить пагубного влияния этих ударов на остальную экономику. Так словам, покачивая трубкой, как будто диктуя школьный урок, говорил император. А если искусственно зафиксировать курс, то вместо валюты начнет колебаться сама экономика. А разве это правильно? Вы не согласны? У вас есть соответствующие расчеты и статистика? И не дожидаясь ответа на поставленный вопрос, добавил с нажимом. У вас должны быть такие расчеты и такая статистика. Хорошо. Продолжал император, присев на краешек стола. «Вы говорите, что золотой рубль укрепил нашу денежную систему и способствует экономическому росту. Давайте рассуждать по-простому. Что требовалось для вывоза капитала за границу, если рубль нельзя конвертировать, и он не имеет свободного хождения за границей? Требовалось закупить на территории России какой-то товар, вывезти и там продать». Император опять встал и начал мерить каюту короткими кошачьими шагами, в такт своим словам. Приобретение товара, произведенного у нас, поддерживает нашего отечественного производителя, позволяет создавать и содержать рабочие места, получать прибыль. А что теперь? Чтобы вывести капитал, достаточно получить в банке наш золотой рубль и положить его в карман. А где же производитель наших товаров? Где учет его интересов, господин министр? И не ваш ли это всеподданнейший доклад? Император раскрыл кожаную папку с замысловатым вензелем. Постепенный рост обрабатывающей промышленности в стране, всегда сопровождающийся удешевлением ее продуктов, даст возможность и торговле пользоваться для экспорта не преимущественно сырьем, как теперь а и промышленными изделиями, и наши нынешние потери в европейской торговле могут замениться выигрышами в азиатской. Народное благосостояние и государственные финансы, найдя себе сверхземледелие твердую опору в промышленности, приобретут значительно большую устойчивость и силу. Ну и как же народное благосостояние? Как мы собираемся обеспечить рост обрабатывающей, Да и любой другой промышленности, если в приведенном мной примере они вообще никак не задействованы. Да, но Ваше Величество уже просто отбивался, Витте. Взрывной рост экономики и благосостояния должны обеспечить иностранные инвестиции, которые находят наш золотой рубль крайне привлекательным и перспективным. На какой экономический рост вы рассчитываете, уже сердито, спросил император, упершись взглядом в Витте. Как этот рост спрягается с нашими возможностями наращивать золотой запас? Откуда будем брать золото для обеспечения эмиссии, господин министр, при вашем взрывном росте? У нас ежегодно добывается этого драгоценного металла на сумму от 40 до 46 миллионов рублей. И это при миллиардном бюджете. Этого недостаточно даже для обеспечения существующей денежной массы. Куда уж тут до взрывной. Или опять кредиты. Сергей Юльевич почувствовал, как по спине сползает мерзкий холодный пот. Если император заговорил про кредиты, это уже совсем горячо, а цифры, неприятные, гадкие цифры, продолжали сыпаться на министра, как из рога изобилия. Есть, конечно, другой источник пополнения золотого запаса – внешняя торговля. За 1897-1900 годы Россия имела положительный торговый баланс, за исключением лишь… 1899 Но за счет уплаты процентов по заграничным займам, процентов на иностранные капиталы и с учетом сумм, расходуемых нашими подданными, а также военным и морским ведомствами за границей, общий баланс составил миллиард с четвертью рублей не в пользу России. Этот уже не полный миллиард мы и увидим потом в иностранных инвестициях, не так ли? Витте сглотнул несуществующую слюну и закашлялся. Император улыбнулся, налил воды из графина и, заботливо протянув министру, продолжил, слушая, как стучат о стекло зубы Сергея Юрьевича. За все время реформ Россия уплатила процентов и срочных погашений по государственным и частно-промышленным бумагам 4,4 миллиарда рублей. Если к этому добавить расходы русских за границей, миллиард 370 семьдесят миллионов рублей, то окажется, что россия за период с 1882 по 1900 год перевела на запад без малого 6 миллиардов рублей и не а в чем, а в золоте. А сколько получила в обмен инвестиций аж 788 88 миллионов рублей, 5 в акциях и 198 в облигациях. Вам не кажется, что такой обмен сложно назвать равноценным. Таким образом, вздохнул император, доставая последний листок с цифрами. За неполные 10 лет экономика России потеряла 5 миллиардов 212 миллионов золотых рублей, больше чем Франция заплатила Германии репарации за поражение в войне 1870 года, на которой Германия с успехом провела у себя индустриализацию. «Вы не хотите никак прокомментировать баланс этих цифр, господин министр, а заодно назвать основных выгодополучателей, которые так прибыльно инвестируют в нас наши же деньги». ты почувствовал, как стены кабинета теряют свои очертания и расплываются, а ведь день так хорошо начинался. Сергей Юльевич откуда-то издалека донесся голос самодержца, и этот голос был отчетливо ироничен. Черт, да он издевается. Птицы в клетке метались в голове Витте сумбурные мысли. Надо собраться, собраться и дать отпор. Не молчать, только не молчать. Говорить все, что угодно, лишь бы отвлечь. Хотя нет, отвлечь не удастся. А может быть тогда упасть без чувств и сослаться на качку? Сергей Юльевич, господин министр. Прозвучало еще раз, уже в непосредственной близости. Витте усилием воли сфокусировал зрение и отпрянул. На него смотрели глаза, чьи угодно, но только нехорошо знакомые глаза Николая Второго. Голубые, скучающие рассеянные глаза великовозрастного гедониста. Сейчас об этот взгляд можно было порезаться. «Я не давал команды падать без чувств, господин министр», – глухим голосом продолжил император. «Я скажу, когда это можно будет делать, когда это будет правильно и даже необходимо, а пока...» Не соблаговолить или прояснить, чья была идея приравнять долг в серебре к эквиваленту в золоте? Да еще по такому курсу, что наши обязательства увеличились сразу на 50%. Сердце Викте ухнуло в преисподнюю. Эта идея материализовалась, когда при переходе на золото Россия перевела на новый золотой рубль и все свои прежние долговые обязательства, заключенные в серебряных рублях. Один только государственный долг по внутренним займам, перешедший большей частью в руки Ротшильдов, составлял в 1897 году 3 миллиарда рублей. В весе слитков серебра это 70 312 тонн. Переводя же этот трехмиллиардный долг на новый золотой рубль без оговорки, его вес в серебре увеличился на 25 304 тонны. Именно после этой операции Витте стал рукопожатным лицом среди банкиров, а вот теперь имеет риск стать своим среди каторжников. Остаток разговора Сергей Юльевич помнил смутно. Встряхнулся он только в конце, когда император, насмешливо глядя ему в переносицу, попросил никуда не отлучаться и зайти еще раз, вместе с министром путей сообщения для доклада, почему первоначальная смета Транссиба, В 300 миллионов рублей уже сейчас превышено более чем в два раза. Теперь министр финансов Российской империи Сергей Юльевич Витте сидел в приемной. И ему было дурно. Точно так же дурно было и сидящему рядом с ним, управляющему министерством на Певческом мосту, Владимиру Николаевичу Ламсдорфу. Вопросы, что делает МИД для урегулирования отношений с Китаем после восстания Ихатуани и какую выгоду извлечет Россия из участия в коалиции, поставили дипломатов в тупик. А контрольным выстрелом в голову оказался вопрос, что делает МИД для сбора информации о зверствах британцев в Южной Африке и каким образом он планирует использовать данные о тактике выжженной земли, концлагерях и прочих, нецивилизованных методах войны против буров. Император в это время сидел за рабочим столом и в сотый раз обводил карандашом написанное во весь лист слово «тезаврация» – накопление золота частными лицами в качестве сокровища. Он уже проходил эту историю, причем два раза – первый с николаевскими золотыми червонцами, второй с советскими. И оба раза, вместо того, чтобы быть инвестированными в экономику. Золотые деньги переходили в карманы частных лиц и там благополучно оседали. До самого 36 года носили наши граждане в торгсин припрятанные в начале 20 века николаевские золотые десятки. Кроме того, тезаврированное золото тоннами уходило за границу в карманах представителей вырождающегося дворянства и нарождающейся буржуазии. И те, и другие, как известно, любили прожигать жизнь в Париже или в Ницце. Да и простой мещанин не гнушался тем, чтобы смастерить из червонца зубные протезы или оправу для пенсне. Крестьяне же и заводские сплошь и рядом делали из червонцев обручальные кольца. А в это время экономика задыхалась от недостатка оборотных средств. На 1 января 1901 года денежных знаков в России было всего по 37 франков в пересчете с рубля на каждого жителя. В том же году в остальных государствах денежных знаков на каждого жителя приходилось пересчете на франки, в Австрии 50 франков, в Италии 51 франк, в Германии 112 франков, в США 115 франков, в Англии 136 франков, во Франции 218. Простое население России, включая мелких чиновников и младших офицеров, отнюдь не жировало и накоплений не делало. На одного жителя приходилось 9 рублей 84 копейки вкладов, а во Франции в пересчете 45 рублей, в Австрии 67, в Германии 87, в Дании 158 рублей. Просто рядом с этим очень небогатым населением существовала группа жирных котов, которые держали в своих руках три четверти всей денежной массы, вкладывая в экономику хорошо если десятую часть. Да и то только в те отрасли, которые сулили быструю и, главное, максимальную прибыль. В 1900 году их доход, полученный от биржевых сделок, превысил доходы от производства товаров. И это на фоне катящегося по России кризиса, в ходе которого до 1903 года закроется больше 3000 предприятий, и армия безработных станет главной мобилизационной силой для революции 1905 года. Но котов ни разу не волновали долгосрочные интересы империи, дисбалансы в экономике, транспортная и климатическая ловушки, рушащиеся под тяжестью долгов сельское хозяйство и катастрофическое положение с промышленностью, вследствие чего Россия вынуждена была импортировать даже такую мелочь, как спички. Министр внутренних дел Игнатьев еще в 1881 году следующим образом охарактеризовал экономическое положение страны. Промышленность находится в плачевном состоянии, ремесленные знания не совершенствуются, фабричное дело поставлено в неправильные условия и много страдает от господства теории свободной торговли и случайного покровительства отдельных предприятий. Задача стоит нетривиальная. Изъять у жирных котов омертвленный капитал и вложить в промышленность. Причем сделать это надо так, чтобы они не успели встревожиться и перепрятать. Будут сопротивляться, оторвать вместе с руками. Иначе шанса у России в предстоящей битве за выживание нет ни одного. 20 век. В Европе начинается гонка моторов. И на крестьянской худой лошаденке ее не выиграешь. Он уже проходил это во время индустриализации. Тогда со скрипом, на жилах, но все получилось. Должно получиться и сейчас. Жаль только, что в политике кратчайший путь между двумя точками отнюдь не всегда прямая. Опять придется начинать с формирования целой системы сдержек и противовесов. Дружить с теми, кто слабее против того, кто сильнее, двигаясь к своей цели замысловатыми зигзагами, продумывая каждый шаг и ступая как по минному полю, где над всеми взрывоопасными сюрпризами, небоскребами возвышаются две царьмины. Сословно кастовое общество, за которое цепляются и отчаянно тормозят социальные лифты, И огромная масса разорившихся и голодающих крестьян, которых просто некуда приткнуть и нечем занять. Земли не хватает, целину поднимать нечем, дороги отсутствуют, сельхозтехники почти нет. Заводов, куда можно было бы перенаправить эту голодную армию, не существует даже в проекте. И революционный лозунг «Земля крестьянам» проблемы не решает, а совсем наоборот. Как тогда – в 1918.